«Кунда и в меня целится парабеллум». Реакция Котова оказалась феноменальной. Он просто упал влево, уходя с линии огня, одновременно в падении выхватил Вальтер, который, оказывается, уже был наготове. готове. «Черт!» Капитан давно выкупил гада, зря я сомневался. «Бах! Бах!» Два выстрела слились в один. Я рухнул в грязь, инстинктивно уходя перекатом в сторону под защиту крыльца. Пальцы, черт бы их побрал, скользили по гладкой коже кобуры. Слабые, интеллигентские пальцы Соколова. Они не слушались, путались в застежке. «Не двигаться, сука!» Рев Котова перекрыл звон в ушах. Первый выстрел сделал Федор, второй — капитан. Я поднял голову. Племянник лежал на крыльце, неестественно выгнувшись. Из его тела, чуть выше живота, прямо через грязную рубаху, Толчками выбивалась темная густая кровь. Глаза закатились, дыхание было хриплым, булькающим. В общем-то, насчет не двигаться, Котов погорячился. Хана Федору. Точно могу сказать, подыхает он. Из кустов выбежал ефрейтор, следом за ним Сидорчук. «Оставайтесь здесь, мы в дом!» Заорал Котов, вскакивая на ноги. «Лейтенант, живо! Там радист!» Мы рванули к двери. Капитан ударил ногой, вышиб створку. В глубине дома загрохотало, зазвенело. Звук разбитого стекла. «Уходит! В окно лезет!» — крикнул я, врываясь в горницу следом за капитаном. В полумраке мелькнула тень. Путаясь в занавесках, она попыталась вывалиться через заднее окно, которое выходило в огород. Я вскинул ТТ. «Стрелять нельзя!» Назаров приказал брать живым. «Стоять!» — прыгнул вперед через опрокинутую лавку, шип ногой табуретку, но меня снова опередили. С улицы раздался глухой влажный удар, следом сдавленный хрип и веселый голос карася. «Куда собрался, родной? Мы еще не познакомились!» «Да что ж ты такой нежный -то? Эй, ну-ка!» «Тьфу!» вырубился, как баба. В оконном проеме появилась довольная физиономия Старлея. Он держал за шиворот молодого парня. Тот обвис в Мишкиной руке и очень натурально изображал обморок. Недолго. Карасев тряхнул свою добычу. Основательно приложил обоконную раму. Пацан взвизгнул, дернулся. «Товарищ капитан, принимайте посылку!» Пытался огородами уйти. Старлей с силой толкнул задержанного внутрь, прямо через разбитое окно, щучкой. Радист влетел в комнату, ударился о печь, сполз на пол и затих, хватая ртом воздух. «Должен быть третий!» — рявкнул Котов. «Ищите! Соколов, свет!» Я метнулся к столу. Там лежали спички, стояла керосиновая лампа. Чиркнул, поднес огонь к фитилю. Желтый уютный свет залил комнату. Обычная изба. Лавки, и печь, какой-то таз в углу. Самое важное было тут же, на столе. Рация, стандартная, немецкая. Рядом лежал блокнот. Я схватил его. Страницы были исписаны колонками. Сплошные ряды точек, тире и тут же цифры. Радис записывал сообщение сразу кодом. Он переводил немецкие слова в последовательность нулей и единиц, потом в морзянку. Пацан зашевелился на полу. Я свой товарищи, свой русский, Лёней звать. Меня меня в плен просто и сказали, что есть шанс выжить, предложили Ой, заткнулся бы ты, гнида. В окне снова появился карась. Слыхали мы байки поинтереснее. — Товарищ капитан, Сидорчук и Лыков прочесывают территорию, второй комендантский дежурит у входа. Старлей подтянулся на руках, залез внутрь. Подскочил к диверсанту, быстро его обшмонал. Выудил документы, протянул их Котову. — Сержант Краснов, — произнес капитан, пробежав глазами по бумажке. Даже не вглядывался особо. Его сейчас интересовало другое. — Поднимай, гада! карась рывком вздернул радиста на ноги и усадил на лавку где таблица сразу спросил я нависая над парнем как кодируешь нет таблицы прошептал леня его буквально колотило от страха мне казалось диверсанты должны быть более крепкими а этот просто сыкун какой то мы мы наизусть учили врешь рявкнул котов такой объем цифр не запомнить Это не цифры, пленный. Это система. Нам объяснили принцип «восемь знаков на букву». Это это как математика. Котов и Карась переглянулись. Они ни черта не поняли. А вот мне все было предельно ясно. Кто-то научил радиста основам кода. АСЦ-2. Кто? Я схватил диверсанта за грудки. Кто дал эту систему? Имя, фамилия? я не знаю фамилии честно он он выглядел обычно чисто говорил по русски без акцента приехал в школу неделю назад в диверсионную школу где нас роди замялся где вас учили родину передавать говори как есть не стесняйся у тварина карась отвесил пленному подзатыльник громкий смачный рассказывай толкнул я Леню в плечо «Не знаю, не знаю, что рассказывать!» «Приехал, с ним, как списанные торбы, немцы носились!» «Внежность, как выглядел?» Быстро спросил я. «Обычно, говорю же! Среднего роста лысоватый, лицо круглое!» «Шрам на щеке, вот здесь!» Радист показал на скулу. «Я был прав в своих домыслах!» «С Крестовским случилось то же самое, что и со мной!» «Его сознание оказалось...» «Где?» в теле немецкого офицера или перебежчика. То, что сволочь отлично говорит на великом и могучем, это понятно, он знает язык, естественно. Даже если сейчас является каким-нибудь немецким офицером. Он, он тут с нами, третий. Радиста трясло и колотило. Возглавил группу. Отправили быстро, очень так не планировались, мы еще не были готовы. Где? Сейчас он где? Карась силой тряхнул диверсанта. «Уехал? Еще утром?» «Куда?» «В Золотухину?» «На станцию?» «Сказал, там важное дело». «Неизвестный мужик, с которым в диверсионной школе обходились как с важным человеком, повел плохо подготовленную группу?» Задумчиво подытожил Котов. «Бред!» «Не бред, товарищ капитан», — тихо сказал я. «Есть причины». Котов перевел на меня взгляд. Его брови удивленно поползли вверх. Наверное, пришлось быстро уточнить, чтобы мои слова не выглядели подозрительно. Ладно, разберемся. Котов снова повернулся к радисту. Садись за ключ. Я не... Садись! Капитан ткнул Вальтером в Ленину рожу. Сейчас ты передашь то, что скажет лейтенант. Ошибка? Пуля. «Лишняя пауза! Пуля!» «Понял?» Радист кивнул. «Лейтенант, ты в этой лабуде разобрался, что передавать?» Капитан посмотрел на меня. Сигнал отмены. В той системе, которой их научили. Продиктовал последовательность. Радист, всхлипывая, начал отбивать. Я стоял рядом, слушая ритм. Почерк был ровный, хотя рука у парня дрожала. Страх смерти отличный мотиватор. Последний знак ушел в эфир. Мы замерли. Через минуту рация пискнула. Пришел ответ. Короткий. Что там? Спросил Котов. Принято. Конец связи. Есть, выдохнул Карась. Сработало. Котов спрятал пистолет, вытер пот со лба. Все. «Уходим». «Карасев, скажи Ильичу, пусть подгоняет машину. Этого связать, мешок на голову, и глаз с него не спускать». Пока Старлей передавал Сидорчуку приказ капитана, я нарыл в доме грязный потертый мешок, натянул его на трясущегося Леню. Мы вышли из душной избы на свежий воздух. Настроение было приподнятым, похожим на эйфорию. Во-первых, спасли эшелон, взяли радиста. Во-вторых, теперь я точно знаю, что Крестовский здесь, рядом. И даже приблизительно могу составить его портрет. Приедем в штаб, заставлю радиста описать подробно. Леню вывели на крыльцо, руки ему скрутили за спиной. У порога стояли комендантские. Ильич уже умчался за машиной. Я двигался первым. За мной Котов вел пленного. Прошли мимо тела Федора. Оно лежало так же, неестественно выгнувшись, в луже крови. Парабеллум валялся рядом. Я сделал несколько шагов, но потом остановился, обернулся. Мой взгляд скользнул по трупу. Какого черта не забрали пистолет? Оружие надо, начал я, но не успел договорить. Труп вдруг дернулся. Это было напряженное последнее усилие умирающего зверя, живущего ненавистью. Федор не мог встать, но его рука метнулась к пистолету, пальцы сомкнулись на рукояти. Эта сволочь ухитрилась развернуться, немного, настолько, чтобы выстрелить. Он не целился, просто поднял ствол и нажал на спуск. Радист резко остановился, словно споткнулся о невидимую преграду, глухо охнул и начал заваливаться на бок. На его спине, чуть левее позвоночника, мгновенно появилась темная точка, а спереди, на грязной мешковине, в районе груди, расплылось черное пятно. Пуля прошла на вылет. Тут же следом прозвучал еще один выстрел. Это уже среагировал один из комендантских. Ефрейтор Лыков добил Федора. Тело диверсанта дернулось в последний раз и обмякло окончательно. Теперь точно. Пистолет со стуком выпал из руки. «Твою мать!» — заорал Котов. Он подскочил к упавшему радисту. Сорвал мешок с головы. Парень лежал на спине, широко открыв остекленевшие глаза. Выстрел оказался фантастически точным. Никаких шансов. Специально будешь прицеливаться, такого попадания не получится. Федор ухитрился сделать практически невозможное. идиоты ревел котов идиоты твою мать вы почему оружие не забрали почему не проверили товарищ капитан так он мертвый лежал крови вон сколько мы думали забубнил лыков думали они чем жопой котов в бешенстве пнул перила крыльца у нас был язык единственный кто мог дать информацию а теперь два трупа Я стоял и смотрел на Федора. Даже после смерти он ухмылялся. Диверсант выполнил задачу. Убрал свидетеля. Обрубил концы. Ниточка, которая вела к Крестовскому, оборвана. Враг тут, рядом. Он уже начал действовать. А я понятия не имею, как и где его искать. Лысый и круглый, такое себе описание». Единственная зацепка — шрам на щеке. Я посмотрел на Котова, который продолжал материть наше подкрепление, и Сыдорчука с Карасевым. Товарищ капитан, у нас есть рация и факт уничтожения группы лесник. Этот бой мы выиграли. Бой выиграли! — огрызнулся Котов, сплюнув под ноги. А вот войну! С таким цирком мы еще долго будем ее выигрывать. Грузите трупы! Оба! Возвращаемся. Он повернулся ко мне. Взгляд его был тяжелым. А с тобой, Соколов, будет отдельный разговор. За то, что диверсанта раскачал, хвалю, хорошо сработал. Не ожидал. А вот за самовольство придется отчитаться. Глава седьмая. обратный путь в свободу напоминал похороны. Впрочем, если смотреть правде в глаза, это они и были. Похороны моих амбициозных надежд на быстрое решение вопроса с Крестовским. Мы ехали молча, только мотор полуторки нарушал тишину, надрываясь хриплым воем. Машина продиралась сквозь ночную темноту по разбитой проселочной дороге в сторону штаба. В кузове, Подскакивая на ухабах, лежали два трупа, завернутые в голубой брезент. Маячили перед глазами как напоминание о нашей некомпетентности. Напротив меня, опираясь спиной о борт, сидел Карась. В густой темноте я не видел его лица, только красный огонек папиросы, который то тревожно вспыхивал, то медленно затухал. Обычная напускная веселость Старлей испарилась без следа. Он не проронил ни слова. Мишка понимал, мы облажались. По-крупному. Взяли рацию, но потеряли языка. Самое ценное, что было в той избе. Причем потеряли по своей же глупости. Котов ехал в кабине с Ильичом. Могу представить, о чем он сейчас думает. Его нагнут посильнее, чем всех нас вместе взятых. Уверен, капитан сочиняет в уме варианты рапорта, подбирает формулировки. Но дело не только в этом. Котов исход операции принял как свой личный косяк. Он сначала орал на нас матюками, а потом замолчал. Да так замолчал, что лучше бы продолжал материться. Потерять единственного свидетеля, имея численный перевес, это не просто ошибка. Это преступная халатность. Накажут нас. По-любому. К бабке не ходи. Еще и ославимся на весь штаб. Слишком громко отличились. Спасли эшелон с топливом. Стратегический резерв. Мать его. Но при этом также громко обосрались. По факту два трупа, которые уже ничего не расскажут. В довесах где-то разгуливает третий диверсант. Молодцы. Машина резко затормозила, клюнув носом. «Приехали». Глухо с тяжелым вздохом высказался Лыков. Выражение лица у него было такое, будто он готов еще пару кругов нарезать по бездорожью, лишь бы не возвращаться в комендатуру. Ефрейтор сильно терзался из-за случившегося, как и его сослуживец. Оба понимали, с них спросят по всей строгости военного времени. Борт с грохотом откинулся. Мишка выскочил первым. Молча. Ни тебе тупых шуточек, ни идиотских фразочек. За ним вылезли остальные. Несмотря на то, что время перевалило за десять вечера, во дворе бывшей школы царила сосредоточенная суета. Народ сновал туда-сюда, занятый своими делами. На крыльце нас уже ждал Назаров. Майор выглядел мрачным. чернее грозовой тучи. Он спустился по ступеням, тяжело топая сапогами. Каждый шаг наглядно демонстрировал его настроение. Поганое настроение. Ругать будет. Константировал карась и вытащил очередную папиросу. За то, что без связиста уехали. Это он еще не знает, что мы двух диверсантов просрали. Трех. Машинально поправил я старлее. «Считать не умеешь». Карасев закурил, посмотрел на меня, цыкнул сквозь зубы, а потом высказался. «Умеешь ты, лейтенант, обгадить всю малину? Подлить, так сказать, говнеца?» Назаров сразу подошел к Котову. Тот, не откладывая в долгий ящик, начал с плохих новостей. «Товарищ майор, виноват. Не доглядел, не проконтролировал». «В двух словах быстро, что случилось?» — спросил Назаров. «Детали потом в рапорте напишешь». Капитан коротко сжато ввел начальство в курс дела. Рассказал и про Федора, и про радиста, и про то, как немцев вокруг пальца обвели. Чтоб тебе!» — майор качнул головой. «Ну так тому и быть. Значит, сразу за все отчитываться будем». Он быстро посмотрел в мою сторону, потом наклонился к котову и что-то тихо ему сказал. Почти шепотом. Я не слышал слов, но видел, как напрягся капитан. У него остро выступили скулы и заходили желваки. Котов, соколов, за мной! Живо! распорядился Назаров. Карасев, займись убитыми. Вещи тоже на тебе, опий составь полную, до да последней пуговицы. Все проверить. «Просмотреть каждый шов! Ясно?» «Есть!» — буркнул Карась. Он бросил окурок под сапог, затушил его и двинулся в сторону здания школы. Назаров и Котов пошли следом. Я скромненько топал сзади, завершая эту грустную процессию. Сидорчук остался возле машины. Охранял убитых диверсантов. На входе капитан пропустил меня вперед, уступил дорогу. Я вопросительно глянул на него, но в ответ получил абсолютно каменную физиономию. Мы зашли в школу. Назаров решительным шагом проскочил через первый этаж к лестнице, поднялся на второй. Значит, не в оперативную комнату идем. Похоже, раздача звездюлей наступит прямо сейчас. Я оглянулся, посмотрел на Котова. Он шел ровно за мной, будто конвоировал. Лицо капитана стало еще более сосредоточенным, напряженным. Он поймал мой взгляд, а потом вдруг еле заметно улыбнулся. Одними уголками губ, типа «Не дрейф, Соколов!» Случалось и хуже. А я как бы не дрейфил. Просто задницей чувствовал, вопросики будут не только к Котову, как к руководителю группы, но и ко мне. Скорее всего, за подозрительную осведомленность и особенности поведения. Вот об этом Назаров и шептался с капитаном во дворе. Сто процентов. На втором этаже все выглядело иначе. Под ногами не было газетной каши. Деревянный пол, неровно выкрашенный в коричневый цвет, только что не блестел. У некоторых дверей стояли бойцы войск НКВД. По коридору перемещались офицеры с максимально сосредоточенными лицами. Здесь не было той суеты, которая царит внизу. «Куда мы?» — тихо спросил я Котова, снова оглянувшись через плечо. «Генерал-майор Бадису. Одними губами ответил капитан. «Твою же мать!» — подумалось мне. Внутри что-то тревожно ёкнуло, хотя вида не показал. Просто кивнул. Значит, нас ждет Александр Анатольевич Вадис. Вряд ли речь идет о каком-то другом Вадисе. Фамилия достаточно редкая, такую не перепутаешь. Насколько помню, до 1943-го он был начальником особого отдела Воронежского фронта, а потом стал начальником управления контрразведки СМЕРШ. Вернее, не потом, уже сейчас. Легендарная личность. Читал о нем в тех архивах, что перелопатил для дела реконструкторов. Одна из самых заметных и при этом типично закрытых фигур в истории советских спецслужб. Его фамилия всплывала в документах часто, но в силу специфики контрразведки информация была достаточно скудной. Да я и не вникал особо. Меня в тот момент больше интересовали другие вещи. Если не ошибаюсь, выходец из крестьянской семьи успел и беспризорником по улицам побегать, и в РККА послужить, и побатрачить. Потом пошел в комсомол и двинулся уже по конкретной определенной стезе. Судя по некоторым архивным документам, человек жестокий, профессионал абсолютно преданный системе. Такому-за здорово живешь, по ушам не проедешься. Если Назаров потащил нас сразу к Вадису, минуя подполковника Борисова, значит дело пахнет не просто керосином. Оно пахнет охренительными такими писюнами, хоть бы под трибунал не отправили. С другой стороны, мы находимся в свободе. Здесь штаб. Здесь сидит самое высокое руководство фронта, включая Рокоссовского. Может, дело в серьезности ситуации? Так-то была реальная угроза, что узловую станцию фашисты снесут к чертям. Может, все не настолько погано, как мне кажется? Да ну нахрен! Кого я обманываю? Точно погано. Именно настолько, насколько чует моя шкура. В конце коридора Назаров остановился. Толкнул дверь и вошел в комнату. Мы с Котовым просочились след за ним. Это была приемная. адъютанты с каменными лицами, телефоны, которые не умолкали ни на секунду, сосредоточенная деловая суета. «Ждите», — бросил майор и скрылся за массивной дверью. «Она, эта дверь, казалась каким-то инородным предметом, слишком солидная, слишком массивная, будто ее специально принесли и поставили для высокого начальства». Мы с Котовым, как два дурака, замерли посреди приемной. Капитан снял фуражку, провел ладонью по мокрым слипшимся волосам. Его лицо было серым от усталости и напряжения. «Слушай меня, лейтенант», — тихо заговорил Котов, глядя куда-то в стену. «Говори правду, но прежде чем сказать, думай, фильтруй. Врать не советую». Он фальш чувствует за километр, у него нюх, как у дьявола. Не пытайся умничать, коротко, по делу. Спросили, ответил, без твоих этих. выкрутасов. Я с удивлением посмотрел на капитана. Он? Это, видимо, Вадис. Тут все ясно, изумляло другое. Кота вроде как беспокоится обо мне. Старается не показать виду, но точно беспокоится. «Значит, уже принял за своего?» «Неожиданно». «Понял Андрей Петрович». «И прародиста. Вина исключительно моя. Я старшей группы не досмотрел. Вся ответственность на мне. Вот он, ботяня, во всей красе. Никогда не сдает своих. Сам готов по шее получать». «Нет». Мой голос звучал твердо. Неправильно это. Вместе не досмотрели, вместе отвечать будем. Дверь открылась, выглянул Назаров. Заходите. Кабинет был достаточно просторным. Бывший класс физики или химии, поэтому и приемная имеется. Раньше она служила лаборантской. Окна наглухо закрыты черной светомаскировкой. В центре огромный Т-образный стол, заваленный бумагами, сводками, папками. На стенах огромные карты фронта. За столом в клубах сизого табачного дыма сидел человек. Генерал-майор. Я сделал несколько шагов вперед. Остановился. Рядом замер Котов. Оба мы смотрели вперед, в одну точку. Только капитан делал это из соображений субординации и правильного поведения в присутствии начальства. А я с интересом вглядывался в облик генерала. Сравнивал с архивными фотографиями. Классический чекист старой закалки. Волевое крупное лицо с высоким лбом. Глубокие складки у рта. Глаза внимательные, умные. И взгляд. Так смотрит человек, который привык искать второе дно в каждом слове, в каждом жесте. Пронзительно тяжело. изучающе. Вадис был одет в безупречно подогнанный китель. Форма с иголочки, ни пятнышка, ни залома, ни мятых следов. На спинке стула висело кожаное пальто реглан. На столе перед генерал-майором лежал листок с расшифровкой кода, тот самый, на котором я написал в оперативной комнате. Плохо. Очень плохо. Значит, об одаренном лейтенанте ему уже доложили. Рядом дымилась пепельница, полная окурков. «Товарищ генерал-майор!» — начал Котов. Вадис медленно поднял руку. Поморщился. Жесты выражения его лица были весьма говорящими, что-то типа «Помолчал бы ты сейчас, раздолбая кусок!» Я уже слышал версию Назарова. Голос генерала звучал сухо. Двое убитых диверсантов вместо трех живых. Странная математика. Группа лесник вроде бы уничтожена, но как-то не до конца. Да, капитан? Интересный расклад получается. «Так точно, товарищ генерал-майор, виноват. Не обеспечил сохранность потенциального информатора. Готов понести наказание». Отчеканил Котов, продолжая взглядом сверлить точку прямо над головой Вадиса. Наказание? Это мы при желании быстро обеспечим, если понадобится. Генерал взял со стола карандаш, покрутил его в руке, положил обратно. Наказание успеется. Сейчас меня интересует другое. Он легонько толкнул в нашу сторону листок с моими писульками. как намек на предмет интереса. «Эшелон спасен — это факт», — продолжил Вадис. «Группа немецких бомбардировщиков направлялась к определенному квадрату, но потом сделала круг и ушла на запад. После того, как радиоперехват зафиксировал сигнал, тот самый, который вы и передали. За это хвалю. Однако...» Генерал посмотрел прямо на меня. Я чувствовал, как его взгляд сканирует мою физиономию, проникает под кожу, в самую суть. Мне сейчас очень интересно. Лейтенант Соколов Алексей Иванович, 1920 года рождения, на службе в особом отделе с 1940-го. Шифровальщик, активный комсомолец с безупречной биографией. Отец-летчик погиб во время исполнения своего долга еще в 1937 -м. Оказывал помощь испанским товарищам в их борьбе против Франка. В общем-то, все достаточно понятно. Если бы не маленький нюанс. Вадис подвинул к себе одну из папок, открыл ее, вытащил листок, на котором что-то было напечатано. Затем снова посмотрел на меня и ткнул в мою сторону бумажкой. Вот он, этот нюанс. Характеристика Соколова Алексея Ивановича, то бишь твоя, лейтенант. Родился, учился, пошел служить. Это все понятно. В университете был лучшим студентом, высокий уровень грамотности. Выдающиеся математические способности. Прямо идеальная картинка. Есть только небольшая пометка. Генерал поднес листок к глазам и прочел вслух. Исполнительный, но без инициативный. Исключительная дисциплинированность, молчаливый, характер спокойный, уравновешенный. Склонен к аналитической работе. Политически грамотен. Вадис нахмурился, отшвырнул листок в сторону. — А теперь объясни мне, лейтенант, как ты, безинициативный и уравновешенный, за один час расколол код, над которым бились криптографы в Москве? Как понял логику врага? В кабинете повисла тишина. Слышно было только тиканье настенных часов, которые, возможно... Отмеряли последние минуты моей свободы, если не жизни. Это, конечно, будет очень тупо. Умереть в 2025 пятом, а жить в 1943 третьем, а потом снова двинуть кони, но уже не по своей воле. Вадис поднялся, прошелся по комнате. Застыл возле окна, заложив руки за спину. Смотрел за стекло, не на меня. «Я не верю в чудеса, Соколов. В контрразведке чудес не бывает. Бывает либо хорошая работа, либо предательство». На мгновение генерал замолчал, а потом вдруг резко обернулся и рявкнул так, что уши заложило. «Отвечать! Откуда кот знаешь? Тебе его немцы передали? Ты завербован? Тебя внедрили под легендой чудесного спасения?» в первые секунды я честно говоря немного прибалдел переход с обсуждения кода к обвинениям меня в предательстве был слишком быстрым но ожидаемым чего уж скрывать с точки зрения генерала моя внезапная гениальность выглядела крайне подозрительно знал бы он правду вообще офигел бы придется все таки лепить горбатова но научно обоснованного «Никак нет, товарищ генерал. Я выпрямился, старался говорить спокойно и уверенно. Не завербован, и немцы тут ни при чем. Вернее, при чем, но в другом смысле. Они использовали принцип, который известен математикам давным-давно, еще со времен Лейбница. Вадис молчал, не перебивал. «Разрешите пояснить?» — я кивнул на листок. «Попробуй, лейтенант». «Чай, не дураки собрались?» В голосе генерала отчетливо прозвучал сарказм. Я скромненько подошел к столу, взял свой же листок, повернулся к Вадису. «Мы привыкли к азбуке Морзе, для нас это стандарт. Но что такое морзянка физически?» «Это когда радист жмет на ключ. Нажал коротко — точка, нажал и подержал — тире». В морзянке критически важна длительность сигнала и пауза между ними. Это, по сути, троичная система. Короткий сигнал, длинный сигнал и тишина. Она создана для человеческого уха. Человек слышит ритм. Ближе к делу, процедил Вадис. Есть ближе к делу. Этот код, товарищ генерал, другой. Я обратил внимание, что в радиограмме нет ритма, нет пауз. Сплошной поток. И тогда меня осенило. А что если для передающего важна не длительность, а просто состояние? Ток есть — это единица, тока нет — это ноль. Как выключатель, как контакты электрического реле. Двоичная система счисления, чистая математика. Двоичная. Вадис пожевал губами, пробуя слово на вкус. Потом с сомнением добавил. В характеристике написано, что профессор Серин отзывался о тебе как о сильном математике. Чуть ли не гением называл. Утверждал, что добиться больших высот в науке помешало только отсутствие характера и стержня. Видать, не врал. А вот насчет характера ошибся, получается, Николай Евграфьевич. Наверное. я скромно решил обойти тему со всякими профессорами, потому что ни черта мне эта фамилия не говорит. Нет воспоминаний. Но тут еще вот что сыграло роль. До войны журналами увлекался. Радиофронт, вестники связи, статьи различные. Там инженеры спорили о схемах для автоматических устройств. Писали, что если перевести информацию в нули и единицы, то машины смогут считать быстрее арифмометров. Теория это. Просто вспомнил. Сложил два и два. Я замолчал. Надеюсь, не перегнул палку. Вадис смотрел на меня уже без ярости, с холодным изучающим интересом. — Складно, говоришь, — протянул он. Журналы читал, теорию запомнил. Память хорошая, товарищ генерал. А тут еще ситуация такая. Эшелон важного значения. Вадис стремительно прошел к столу, сел обратно на место. Допустим, все так и есть. Допустим, мы проморгали самородка-теоретика, а он сам взял и вылез. Надоело ему быть безинициативным. Хорошо. Но имей в виду, ты теперь на карандаше. Глаз с тебя не спущу. В любом случае, твоя хорошая память сильно помогла. Давайте о главном. Майор Назаров доложил, что радист успел рассказать о третьем диверсанте, который руководил группой. Котов, верно? «Так точно», — подтвердил капитан. «Описание есть. Шрам на щеке, лысоватый, круглое лицо. Говорит по-русски без акцента». Радист утверждал, с этим человеком носились в школе Абвера, как с важной птицей. Имя, к сожалению, неизвестно. Группу отправляли спешно, не дали до конца подготовиться. Честно говоря, товарищ генерал, смущает меня это. Такое чувство, будто у немцев какая-то другая цель. Они эту группу будто использовали для чего-то более важного. Вадис прищурился. «Вот именно, капитан». Ты понимаешь, что мы имеем дело не только с диверсантами. У нас под боком, возможно, в самом штабе фронта или в штабе армии сидит жирная, опасная крыса. Предатель. Информация о литерном эшелоне Б-70 была секретной. а времени его прибытия и месте стоянки знал ограниченный круг лиц. И если этот ваш лесник был осведомлен, где ждать поезд, «Значит, кто-то ему данную информацию передал». «Вы думаете, он уехал в Золотухино, чтобы встретиться с информатором?» «Спросил Котов прямо». «Или получить новую цель», — предположил Вадис. «Золотухино — это узловая станция. Эшелоны, госпитали, тылы 13-й и 70-й армии». Генерал откинулся на спинку стула, провел широкой ладонью по лицу. В одну секунду он вдруг стал уставшим. «Работа в преддверии важной битвы выматывает всех, особенно если ты руководишь контрразведкой и тебе нужно контролировать каждый чих на этой территории». «Тот, кто повел группу, не просто куратор», — произнес Вадис. «Он полевой игрок. Это факт». Но важный игрок, раз его Абвер в задницу целовал. И он очень самоуверен. Разгуливает по нашему тылу, как у себя дома. Я мысленно усмехнулся. Забавно. Генерал не знает, что Крестовский из будущего. Но своим чутьем чекиста понимает главное. Перед нами особый враг. Опасный и умный. Товарищ генерал! Я сделал шаг вперед. Разрешите? Говори. Этот человек, если сделать вывод из всей существующей у нас информации, он не будет отсиживаться, пойдет до конца. Ему нужны не просто эшелоны с топливом. Я бы сказал, ему нужно изменить ход событий, ударить в сердце. Это было рискованно. Я приписывал Крестовскому мотивацию, которую знаю из будущего, но маскировал ее под оперативную аналитику. Значит так. Вадис посмотрел на Назарова. Майор все это время с мрачным лицом стоял в сторонке. Группу Котова отправить Золотухина немедленно. Задача – найти лесника. Теперь это кодовое имя конкретного человека, которого нужно кровь из носа найти». Переройте всю станцию. Проверьте каждый угол, каждый чердак, каждый куст. Ориентировки разослать всем патрулям. Брать тихо, без шума. Если лесник контактирует с кем-то из штаба, он нужен нам живым. Любой ценой. Головой за это отвечаете. Все. Свободны. Есть! Майор отдал честь Вадису и едва ли не строевым шагом направился к выходу из кабинета. Мы с Котовым сделали то же самое. И только оказавшись в приемной, я понял, гимнастерка на спине промокла насквозь, хоть и выжимай. А в кабинете вообще не было жарко. «Поздравляю», — сухо сказал Назаров, — «у тебя, лейтенант, сегодня второй день рождения». Этот разговор мог закончиться иначе. Майор покачал головой, тихо хмыкнул себе под нос и вышел в коридор. Глава восьмая Карась сидел на лавке возле здания школы, вытянув ноги. Он с увлечением чистил ногти трофейным ножом, что-то насвистывая себе под нос. Как только увидел нас, выходящих на крыльцо, сразу расплылся в широкой улыбке. Пружинисто вскочил на ноги и в два шага оказался рядом. «Ну что, орден дадут, а? Андрей Петрович?» Это снова был тот самый бесячий раздолбай. Недолго длилась его рефлексия по поводу убитого радиста. «Психика у парня гутоперчивая. Такого хрен сломаешь». «Ага», — мрачно буркнул Котов, поправляя фуражку. «Дадут». Потом догонят и еще раз дадут. По шее. И банкет устроят. Прямо сейчас. В Золотухина Выезд через десять минут. Ты с описью разобрался? Обижаете, Андрей Петрович. Протянул Мишка и состроил скорбную физиономию. Все как положено. Добро. Котов повернулся к Назарову. Товарищ майор. «Можно вас на пару слов?» Тот молча кивнул, потом внимательно посмотрел на карася. Пожевал губами, открыл рот, закрыл. Приличных слов у начальника, видимо, не нашлось. Майор просто сжал кулак и очень не по-командирски сунул его мишки под нос. Намекал, что терпение у руководства не бесконечное, и штрафбат по нему плачет горючими слезами. «Да я что? Я вообще ничего!» — сделанным возмущением запричитал Старлей, пряча нож за голенище. Как только Котов и Назаров отошли в сторону, Карась сразу начал меня доставать расспросами. «Ну что там?» «Лейтенант, не томи, к чему готовится? Дырочку под новую звезду пробивать или шею намыливать?» «Едем в Золотухина, коротко ответил я, — «искать лесника». Того самого, который диверсионной группой командовал. Думаю, если и тут обосремся, тогда нас без намыливания вздернут. Расстреляют. Задумчиво поправил меня Старлей. Это было в переносном смысле. Метафора. Лейтенант. Мишка нахмурился, зыркнул в мою сторону недовольным взглядом. Как же бесит этот твой интеллигентский бубнёж! Метафора, хренафора, тут вон опять трястись километров двадцать по ухабам. Эх, как же жрать охота, дорогие товарищи, с утра на голодняка, кишка кишке кукиш кажет. В дороге пожрешь, раздался за спиной голос Котова. Он закончил свое короткое совещание с Назаровым и подошел к нам. Неслышно подошел, я его вообще не заметил. Или тебе брюхо набить важнее, чем диверсанта поймать? Честно говоря, я был согласен и с капитаном, и с Карасевым. Жрать хотелось нестерпимо, это факт. Гречневая каша с тушенкой, которую варил Сидорчук в оперативной комнате, так и осталась нетронутой. С другой стороны, где-то там на забитой эшелонами станции ходит мой враг. Человек, который знает, что будет завтра. который хочет превратить это завтра в ад, переписав историю кровью. При таком раскладе кусок хлеба поперек горла встанет. Крестовский для меня – это не просто операция СМЕРШ, это личная дуэль. Я должен остановить гада, потому что знаю, к чему может привести одно только его существование в этом времени. Не прошло и получаса, как мы уже снова тряслись по бездорожью в кузове полуторки Сюдорчука. Самое интересное — слова капитана «в дороге пожрешь» — оказались правдой. Ильич, прежде чем выехали в Золотухино, притащил котелок с той самой кашей и пару ложек. — Ой, Ильич, ой, сукин сын! — бубнил Старлей, ухитряясь метать кашу с такой скоростью, что она таяла буквально на глазах. Вот уж порадовал, так порадовал. Слышь, Сидорчук, сын родится, Степаном назову. Я тоже ел, молча. Заодно переваривал случившееся. Вадис очень конкретно дал понять. За мной будут приглядывать. Кто? Да вон, тот же Назаров. Или Карась. С него станется. Соответственно, нужно вести себя так, будто я, Алексей Соколов. Спокойный, уравновешенный, но насчет безинициативного не уверен, что получится, это прямо совсем не моя роль. Просто буду потише, попроще, иначе, если я снова привлеку внимание генерала, могу встрять по самые помидоры, а мне этого никак нельзя допустить, я должен найти шизанутого Крестовского, потом будет видно, как жить дальше. С едой было покончено достаточно быстро. Карась сразу заявил, у него обеденный сон час. Он завалился на лавку. Подложил под голову плащ-палатку. Мое замечание, что на улице сейчас так-то ночь, Старлей прокомментировал в своей обычной манере. Ночь, ага. И что? У нас все с ног на голову перевернуто. Когда обед случился, тогда и послеобеденный сон наступил. «Смекаешь?» Я решил взять пример с карася, который засопел буквально сразу, едва устроился на лавке и тоже прикрыл глаза. Башка гудела, как разбитый колокол. В итоге реально вырубился и проспал до самой станции. Проснулся от тяжелого вибрирующего гула. Этот гул, казалось, поднимался из самых недр земли. Вибрация ощущалась даже сквозь жесткую подвеску грузовика. Сквозь подошвы кирзовых сапог. отдавалась в коленях мелкой противной дрожью. Звук движения составов по рельсам. Мы подъехали к станции около полуночи. Небо на севере было багровым, словно воспаленная рана. Передовая близко. Отсюда рукой подать. Километров двадцать пять. Со стороны фронта наблюдалась активность. Глухо, как цепной пёс в будке, ворчала артиллерия. Вспыхивали далекие зарницы. «Твою бога душу, мать!» — присвистнул Ильич, с трудом втискивая нашу полуторку в узкий зазор между лакированной штабной эмкой и тяжелым, заляпанным грязью студибеккером. «Тут не станция, товарищ капитан, тут чистый Вавилон. Народу-то, народу сколько!» «Сталпотворение! Как же мы этого диверсанта-то разыщем?» Задвижка между кабиной и кузовом была открыта, поэтому голос сержанта я слышал хорошо. «Не гунди, Ильич! Разыщем! Другого варианта нет!» «Соколов! Ты там как? Нормально?» «Красёв!» — позвал капитан Старлея. «Подъем!» «Прибыли!» Мишка даже не дернулся. Ему Похрену был гул поездов, грохот колес по рельсам, громкий окрик Котова. Он лежал неподвижно, сложив руки на груди и прикрыв лицо пилоткой. Я наклонился, убрал пилотку с физиономией Старлея. Твою ж! От неожиданности отшатнулся. Карась смотрел в черное небо остекленевшими неподвижными глазами. Рот приоткрыт, будто не живой. Эй. «Старший лейтенант, я подался вперед, собираясь проверить пульс на шее. В жизни всякое бывает. Может, тромб оторвался или сердце не выдержало перегрузок. Даже успел за эти секунды немного расстроиться. Старший лейтенант — бесячая сволочь. Но если двинет кони, будет, наверное, жаль». «Ха!» — громко выкрикнул карась и резко принял сидячее положение. а потом заржал в голос, глядя на мое офигевшее лицо. «Что такое, лейтенант? Штаны нассал!» «Идиот!» — констатировал я. «Тупая шутка!» «Ну, тупая, не тупая, а ты поверил!» — хохотнул Старлей, потягиваясь. «Видел бы свою рожу! Смех, да и только!» Я наклонился... Сгреб его за грудки, одним движением подтянул к себе. «Ты, наверное, что-то попутал, товарищ старший лейтенант. Принял меня за клоуна, так я тебе поясню. Цирка здесь нет. Еще раз что-нибудь подобное выкинешь, я тебе нос в лицо вобью. Просто так. Для профилактики. Вместе посмеемся». Я разжал пальцы, отодвинулся и сразу встал на ноги. Перемахнул через борт. Мысленно себя, конечно, ругал. Надо было сдержаться. Решил же не привлекать внимания, Просто Карасев вывел своим тупым поведением. Еще и ржет. Сволочь. Сапоги чавкнули, погружаясь, едва ли не по щиколотку. Под ногами была черная жижа, жирный курский чернозем, перемешанный тысячами колес и гусениц. Воздух казался плотным, тяжелым. Едкий угольный дым паровозов, которые продолжали кочегарить котлы даже на стоянке, и резкий химический запах криозота, которым пропитывают шпалы. Станция Золотухина представляла собой гигантский перегретый распределительный механизм – аорту фронта. Вокзал – старое кирпичное здание постройки конца прошлого века, темнел выбитыми глазницами окон. Стекла давно вылетели от близких разрывов, проемы были забиты досками или заклеены крест-накрест бумажными лентами. Часть крыши перекрыта шифером, стены посечены осколками. Следы недавних налетов Люфтваффе. Я огляделся, здесь имелось как минимум семь путей, а то и больше. Ни один из них не пустовал. На запасных ветках, укрытые маскировочными сетями, стояли бесконечные платформы. Я узнал приземистые силуэты Т-34, хищные профили самоходок. Рядом теплушки с пехотой, двери вагонов открыты настежь. Солдаты сидели, свесив ноги, курили, кто-то наяривал на гармошке, пытаясь заглушить лязг буферов и свистки маневровых. Это пополнение. Свежие дивизии, которые двигаются к Курской дуге. С другой стороны шел встречный поток. Мимо пролетел эшелон с разбитой техникой. Ее везли в тыл на переплавку. Тут и там виднелись маркированные красными крестами вагоны санитарных поездов. «Почему он пошел именно сюда?» — спросил я вслух, разглядывая станцию. Тут же на каждом шагу велик риск нарваться на патруль. Котов поправил портупею, окинул перрон цепким взглядом. Наоборот, Соколов. Это идеальное место. Золотухина не просто станция. Через нее идут все эшелоны, что в одну сторону, что в другую. Здесь располагается полевой эвакуационный пункт. Госпитальная база. Свозят раненых на летучках с передовой. А уже потом решают, кого в госпитале, а кого в тыл. Представляешь? Какое движение людей, поселок забит военными? В каждой избе постой: штабы, медсанбаты, связисты, хаос, толчья, суета. Лучший друг диверсанта. Ага, поддакнул Карасев. Он тоже выбрался из машины и теперь стоял рядом со мной. Физиономия у него была совершенно спокойная, будто ничего не случилось. А еще тут можно сказать. Две, а то и три головы. С одной стороны, военная комендатура гарнизона отвечает за дисциплину и режим. С другой, военная комендатура станции ВОСО. Эти отвечают за перевозки. И каждый считает себя важной птицей. С третьей стороны, транспортный отдел НКГБ. У этих своя песня. Коменданту станции плевать кто ты. Главное, чтобы поезда шли по графику. Транспортному отделу плевать на график, главное, чтобы ты не был шпионом. Мишка уже привычно цыкнул, сплюнул под ноги. А у семи нянек, сам знаешь, дитя без глазу. В этой круговерте лесник с правильными документами может пройти хоть к черту в пасть. Котов покачал головой и недовольно зыркнул на Карасева. Капитану не понравилось, что сказал Старлей, хотя он, в общем-то, С этими словами был согласен. «Ладно, разговорчики отставить», — распорядился Котов. «Искать надо». «Приметы знаем. Лысоватый, шрам на щеке. Форма, скорее всего, интендантская или общевойсковая, раз он здесь околачивается. Прибыл утром. Вряд ли постой искал. Скорее ждет чего-то или кого-то». — Я беру на себя транспортный отдел и наведаюсь к комендатуру гарнизона. — Ирич, ты с машиной в резерве. Не глуши мотор. Смотри в оба. Если увидишь кого-то подозрительного, перекрывай дорогу. — Понял, товарищ капитан, — отозвался Сидорчук. — Мышь не проскочит. — Соколов, Карасев, на вас комендатура асо. Офицерская столовая и залы ожидания. «Где-то здесь он кружит. шкуры чую». «Ага», — снова влез Карасев. «Или на хутор вернулся. А там картина маслом. Ни рации, ни соратников. И кровище крыльцо залито». «Если он, Миша, на хутор вернулся, нам же хуже», — отрезал Котов. «Будем рассчитывать на удачу. Она не помешает». Сейчас надо всю станцию перетряхнуть. Кто-нибудь довидел нашего лесника? Главное след взять. Соколов. И давай без твоих выкрутасов. Действуем четко по плану. Нам еще за случившееся на хуторе рапорт писать. Понял? Понял, кивнул я. Заодно обращайте внимание на всех, кто ведет себя странно. Напутствовал Котов. «Любое несоответствие. Слишком чистый, слишком грязный, слишком спокойный, слишком наглый. Действуйте!» Мы с Карасем двинулись в сторону кирпичного здания вокзала. Старлей топал впереди, я за ним. По перрону бегали военные и железнодорожники с фонарями. Нас толкали, задевали, периодически беззлобно материли. Я заметил кучку гражданских. Они жались к стене вокзала, сидели прямо на мешках. — А эти откуда? — удивился я. — Здесь же практически прифронтовая полоса. Разве можно местным появляться на станции ночью? — Видать, в тыл переправляют, — ответил Старлей. Хотя я не спрашивал конкретно его, скорее рассуждал вслух. — Отселяют, организованно, подальше от линии боев. — Видишь? — Сидят кучно, лишнего шага боятся сделать. Поезд ждут. Черт, ну и каша!» — проворчал Мишка, ловко уворачиваясь от носилок с раненым. «Тут шпиону раздолье. По мне так каждый второй подозрительно выглядит. Смотри на глаза и на руки. Шпион в такой толпе чувствует себя, как волк в овчарне. Он напряжен». У обычного солдата взгляд либо пустой от усталости, либо деловой. Ищет кипяток или коменданта. А у того, кто боится быть раскрытым, взгляд внимательный. Он оценивает угрозу, прикидывает в пути отхода в случае засады. Вся эта информация вылетела на автомате. Я не собирался учить Карасева подобным вещам.